Вафли со взбитыми сливками, владельцы собак и фото на память. Оказывается, раньше под словами «сейчас придёт» я понимал нечто совершенно иное. До появления в кафе пожилого господина ребята успели съесть минимум по две вафли. В обычных обстоятельствах я бы ничего не имел против, но к тому моменту у меня у самого уже громко урчало в животе, и я всё настойчивее задавался вопросом, когда же и мне, наконец, перепадет что-нибудь вкусненькое. Совершенно не обязательно вафля со взбитыми сливками и соусом из горячих вишен. Паштет из гусиной печенки пришелся бы мне по душе куда больше. Впрочем, меня бы сейчас устроил даже кусочек сардины в масле, только не отравленный, конечно. Пока я размышляла, чего такого вкусного хорошо бы сейчас съесть, А дед-то успел с подоконника и подсесть поближе к ребятам, видимо, не желая упустить ни слова из того, что собирался рассказать пожилой господин. «В общем, дети, вот уж совпадение так совпадение. Иду я гулять с собакой и снова вижу эту женщину. Стоит себе, значит, у дерева и спокойненько читает ваше объявление. Я, конечно, сразу к ней» но не успел еще подойти к дереву, как она сорвала ваше объявление и побежала дальше. Я подумал, ну, тут явно дело нечисто. Дай-ка я за ней прослежу. Это было непросто, ведь я вел Бенна на поводке, а ему то одно дерево приспичит обнюхать, то другое. Я неодобрительно покачал головой. «Ох уж эти собаки!» Вечно не могут сосредоточиться на важном. Одна из главных загадок современности – зачем они вообще нужны? Ну, серьезно! Человеку все равно приходится каждый раз их сопровождать. Сами по себе собаки совершенно не умеют охотиться. Отправь собаку на охоту одну – вряд ли она вернется с добычей. И насколько же иначе в этом смысле устроены мы, кошки? Если уж мы любим какого-то человека, время от времени, безо всяких подсказок, приносим ему на кофрик пойманную мышку. Просто, чтобы сделать приятное. Ну, это из тех кошек, кто охотится. Я в их число, разумеется, не вхожу. Но если бы я знал, где достать тот вкусный паштет из гусиной печёнки который мы с Вернером так любим, непременно раздобыл бы ему пару баночек. Причем по собственной инициативе, без каких-то там команд. Ведь я-то умею сосредоточиться на важном. «Эй, Уинстон, да слушай же!» Одетто вновь запрыгнула на подоконник и легонько толкнула меня лапой в бок. Я бросил на нее полный удивление взгляд. «Ты о чем? Конечно, я слушаю!» «Только почему-то ты все время сердито шипишь себе под нос!» Вот стыд-то! кажется, я разговариваю сам с собой. Э я э просто задумался о собаках, о том, почему они такие глупые, но я уже снова веся внимание. В подтверждение своих слов я лег, вытянувшись в струнку и положил голову на лапы. Уверен, взглянув на меня в тот момент, «Любой бы понял, что я — сама сосредоточенность», — кот, обратившийся вслух. «Мы шли за этой женщиной довольно долго, и в какой-то момент она зашла в супермаркет Тахаэлофтшоссе», — продолжил свой рассказ мужчина. «Я привязал Бенно и за ней, и, чтобы вы думали, она направилась прямиком к полке с сардинами в масле». «С сардинами в масле!» Представляете? Наверняка планируют новую серию отравлений. Мороз по коже. Я сразу подумал о всех тех хвостатых, что бродят сейчас по улицам и даже не подозревают, какая страшная опасность им грозит. Ведь, к несчастью, они не могут прочитать наши объявления. Я подкрался поближе, зашел с обратной стороны полки и умудрился даже тайком сфотографировать преступницу на свой телефон. Но потом... Господин Дзониксон вздохнул и пожал плечами. «Что?» — вскричали Том, Кира и Паули хором. Потом Бенна, привязанный снаружи, вдруг так оглушительно залаял, что его стало слышно даже внутри супермаркета. Мне пришлось ненадолго выйти, проверить, Не случилось ничего. И действительно, бенно сцепился с каким-то пуделем. А когда их удалось разнять, и я смог, наконец, вернуться внутрь, той женщины уже след простыл. Такая досада. С сожалением развел он руками. — По крайней мере, теперь у нас есть ее фотография. В голосе Киры звучала уверенность. И вы все равно нам очень помогли. Очень рад, девочка. Снимок, кстати, я тебе уже переслал. Спасибо, это первоклассное доказательство. И мы знаем, в какой супермаркет злоумышленница ходит за покупками. Может быть, она бывает там довольно часто. Мы установим за магазином слежку. Паули вздохнула. Что ж, тогда будем надеяться, что она ходит за покупками только во второй половине дня. Ведь с утра-то нам, к сожалению, приходится протирать штаны в школе. А снова ткнула меня в бок. Уинстон, так вот же он, наш шанс. Четыре мяушки Тера могли бы взять на себя слежку с утра и до обеда. Кончик моего хвоста нервно подрагивал. Мы же даже не знаем, как она выглядит. «Нужно попросить Киру показать нам фото в телефоне», — пробормотал я в ответ. «К чему такие сложности? Он же лежит на столе, прямо рядом с Кирой. Подойдем да посмотрим». Я тихонько мяукнул. «Ты совсем не разбираешься в человеческой технике, а детта. «Фотографию просто так не увидишь. Нужно нажать на определенную кнопку». А лапой это сделать не так-то просто. Ну, тогда попроси Киру показать нам снимок. У вас ведь с ней особая связь. Ты уж наверняка сумеешь как-нибудь объяснить ей, что от неё требуется. Ох, насчёт особой связи дядя, это конечно, про вам. Но с тех пор, как мы с Кирой разучились читать мысли друг друга, каждый раз, когда мне нужно от неё что-то конкретное, Я вынужден прибегать к всевозможным ухищрениям. Вот и сейчас пришлось крепко задуматься. Да, можно запрыгнуть на стол и показать на телефон. Или на телефон и лежащую рядом с ним бабушкину записку. А вдруг в этом случае Кира решит, что я хочу позвонить? И всё же попытаться стоит. Но до тех пор, пока не ушёл этот господин Зониксон, полежу-ка я лучше тихонько на подушке. В присутствии собачников мне всегда немного не по себе. Когда Зониксон ушел, Том, Паули и Кира придвинулись друг к другу и принялись обсуждать план дальнейших действий. «Можно показать фото полиции?» — предложил Том. Паули эта идея явно не понравилась. «Ну нет, что мы им скажем, что один наш знакомый видел, что женщина покупает сардины в супермаркете». Вряд ли за ней тут же вышлют наряд с мигалками. — Но ведь у них уже есть заявление той девочки, Арзу! — отстаивал свою идею Том. — И значит, они в курсе, что в этом районе орудует мучитель животных. — Точно! И что это бородатый тип, который раскладывает в округе куски ливерной колбасы. То есть полная противоположность безбородой дамы с сардинами в масле. — рассмеялась Кира. «Нет, думаю, Пауле права. Полицию это не убедит!» «Можно снова расклеить объявление. На этот раз с фотографией. Что-нибудь в духе, если вы видели эту женщину!» — вставила Пауле. «Ну, не знаю. А представьте себе, что эта женщина все же никакая не мучительница животных, а мы ее вот так публично обвиним!» — возразила Кира. Так мы можем и сами огрести кучу проблем и навлечь неприятности на невидного человека. «Ладно, тогда возвращаемся к твоему недавнему предложению установить слежку в магазине», — сказал Том. «Да, и всё к той же проблеме. Время у нас есть только после обеда. А что, если она ходит в магазин по утрам? Так нам её никогда не найти», — проворчала Пауля. «Ну же, Винстон». Промяукала мне одетта. Ты должен объяснить Кире, что она может рассчитывать на нашу поддержку и что ей нужно показать нам фотографию. Да, ты права. Сейчас попробую. С этими словами я поднялся с удобной подушки, спрыгнул сперва на пол и уже оттуда в один прыжок оказался у Киры на коленях. От неожиданности она испугалась, резко отпрянула от стола и нечаянно смахнула одну из тарелок с вафлями. «Чёрт, Уинстон! – выкрикнула она. «Что это ещё такое? Ты что, хотел стащить вафлю? Как можно в такой момент и думать только о еде? Хорошо ещё тарелка не разбилась». «Мяу, вот тебе и особая связь! И как только Кира могла так обо мне подумать? Она же знает, что я агент экстра класса. «Да, на мягких лапах. И все-таки!» Любопытно, что остальные ребята, наоборот, приняли мою сторону. «Не похоже, что Уинстон собрался поживиться чем-то с ясным», Встала на мою защиту Пауля. «Да, и мне так не кажется», — сказал Том. «Возможно, он тоже хотел взглянуть на фотографию. В конце концов, его опыт в криминалистике ничуть не уступает нашему». «Молодец!» Я громко мяукнул и перепрыгнул с коленей Киры на стол. Сидя на столе и продолжая мяукать, я потрогал лапой все еще лежащий там телефон. Паули захлопала в ладоши. «Видишь, вот что Уинстону было нужно, а вовсе не вафли со взбитыми сливками!» Кира пожала плечами, вновь подвинулась ближе к столу и ласково потрепала меня по голове. «Ну что ж, раз так...» «Тогда извини меня, пожалуйста, Уинстон. Все иногда ошибаются. Просто ты уже очень напугал меня своим прыжком. Конечно, я с радостью покажу тебе фото». Она взяла телефон, нажала на какую-то кнопку и повернула экран ко мне. Передо мной была фотография незнакомой женщины. «Вот, значит, за кем нам нужно проследить. Мяу, это будет не так-то просто». По одной лишь фотографии опознать человека, с которым знаком лично, довольно сложно. Ведь фотоснимок не передаёт запаха, голоса и движений. Смогут ли четыре мёшки тёра внести вклад в расследование? В тот момент у меня на этот счёт были большие сомнения. «И что?» — спросила одетта. «И ничего», — промяукал я в ответ. «Женщина как женщина». «Как нам её отыскать, для меня загадка». «Не будь таким пессимистом», — возразила одетта. «Уж как-нибудь наверняка справимся». «В этом вся Адетта, никогда не сдаётся». «Ну, раз ты так считаешь», — неуверенно ответил я. «Да, я так считаю. А теперь дай-ка я взгляну на снимок. Мне ведь тоже нужно знать, кого мы будем высматривать». Одним элегантным прыжком Адетта переместилась с подоконника на стол, разумеется, не задев ни одной тарелки. «Все-таки она воплощенное изящество. Настоящая леди!» «Так, давай посмотрим!» Адетта уставилась на экран телефона, который Кира все еще держала перед моим носом. Едва взглянув на фото, Адетта внезапно громко и сердито зашипела. Раньше я такого никогда не слышал. Кира тоже испугалась и одернула руку. «Что с тобой, Одетто?» — воскликнула она, хотя, конечно, знала, что ответа не получит. Но зато его получу я. Немного успокоившись, Одетто перевела дыхание и посмотрела на меня очень странным пронзительным взглядом. «Уинстон — это племянница. Я уверена...» На девяносто девять процентов. Я уставился на нее непонимающе. Какая племянница? Племянница моей старой хозяйки. Это та самая женщина, которая однажды пыталась меня убить.